Раньше. Элли. Люди побежали к причалу, когда Абракадабра, хромая на ходу, подошла к берегу. Мартин бросил булинь Зогу, который забрел в воду, встречая нас. Зог стал вытягивать нас на отмель, а его сын ухватился за планширь и направлял судно, пока нос с мягким толчком не вошел в песок. Молодая брюнетка с лодочной станции побежала к нам через лужайку, еще двое мужчин следовали за ней. Уилоу заметила вас со своей подзорной трубы», сказал Зок, когда они с сыном выровняли Абракадабру и пришвартовали ее, пока я пыталась вылезти наружу. «Она сказала, что вид у вас не важнецкий. Ты как, приятель?» Мартин прижимал к шее мою футболку. Его рука была в крови. «Боже мой, Мартин, ты истекаешь кровью!» — сказала Рапс, шлепая по воде. Ее лицо было тревожным и напряжённым. «Элли, вы тоже вся в крови? Что за чертовщина там приключилась?» Она прикрыла рот ладонью, когда Мартин отнял от шеи скомканную футболку и показал всем жуткую пурпурную наживку, свисавшую с крючка. Кто-то выругался. «Вам нужна скорая помощь?» Крикнул кто-то, стоявший на травянистом берегу с сотовым телефоном в руке. «Не надо, пожалуйста!» Сказал Мартин, когда я перебралась через борт и некрасиво плюхнулась в воду. Поднявшись на ноги, я побрела к берегу и выбралась на дорогу. В мокрых туфлях хлюпала вода. «Элли!» Уиллоу подошла ко мне со спины. «С вами все в порядке?» «Это она во всем виновата!» Крикнул Мартин мне в спину чертова пьянчуга!» Я побежала. Уиллоу побежала за мной, пока я пересекла лужайку перед лодочной станцией, решив срезать путь домой по тропе вдоль реки. Меня всю трясло от ненависти, ужаса и стыда. Я оступилась, все еще чувствую себя ошеломленной. Я до сих пор не могла понять, что именно и почему случилось возле Эрнеу. «Что случилось?» Спросила Уилло, когда поравнялась со мной, словно прочитав мои мысли. Я опустила голову и быстро пошла вперед, время от времени спотыкаясь на кустиках травы. Элли, она взяла меня за руку и повернула лицом к себе. Что там произошло? Нам не следовало отправляться туда. Он специально все это подстроил. Ему хотелось напугать меня. Черт его, побери, он. «Он же знает, чего я боюсь! Пусть он катится к дьяволу!» Взгляд Уиллоу скользнул по моему дрожащему мокрому телу. Одежда была заляпана кровью, должно быть, я выглядела такой же пьяной, как себя чувствовала. Наверное, я казалась ей безрассудной и непредсказуемой женщиной, опасной для своего мужа и для самой себя». Человеком, с которым не стоит выходить в море без компании, потому что он обязательно выкинет какой-нибудь номер. Они все видели это. Во всяком случае, такую картину они получали. Такой сигнал они получали от Мартина, оравшего мне вслед на причале. Элли, лунатичка и психопатка, страдающая от алкогольной зависимости и седативных препаратов. Все они могли видеть банки из подвинного кулера, катавшиеся на дне лодки. К тому же я быстро усвоила, что Мартин обладает непомерной гордыней. Высокомерной гордыней альфа-самца, бьющего себя в грудь кулаками. Он был одним из тех людей, которые винят во всем своих подчиненных, свои инструменты или свою жену, когда получают в шею рыболовный крючок потому что он сам не смог правильно подцепить рыбу, а потом все испортил. Каким бы милым он ни казался в лагуне на островах Кука, теперь он решительно вознамерился запугать меня. Я сделала глубокий судорожный вдох и сказала, «Я... Извините, сейчас мне лучше побыть одной». Уиллоу какое-то время молча смотрела на меня. «Приходите ко мне завтра, ладно?» — тихо предложила она. — Или в любое другое время, потому что у вас такой вид, как будто вам нужно выговориться. Она оглянулась на маленькую толпу, собравшуюся на причале у Абракадабры, и я ощутила, как она оценивает ситуацию, прикидывает варианты действий. Наконец она повернулась ко мне. — Я квалифицированный специалист, Элли. Я могу помочь. Она сделала паузу. «По крайней мере, я могу помочь вам получить помощь». Я посмотрела в ее ясные глаза, и мне захотелось заплакать. Мне захотелось, чтобы она обняла меня. Точно так же, как я тосковала по утешительным объятиям после того, как умерла моя мама. Мне не хватало Даны. Я тосковала о моих старых подругах и о прежней жизни. Я даже тосковала по моему чертову отцу, что оказалось совершенно неуместным, потому что он ни разу не обнял меня, когда я больше всего нуждалась в этом после очередной передозировки у моей мамы. Дрожащей рукой я стерла влагу с глаз и молча кивнула, не доверяя собственному языку. «Но сейчас с вами все в порядке?» – спросила Уиллоу. «Я хочу сказать, нет никаких физических повреждений». Я покачала головой. Моя рука была сильно порезана, но это даже не стоило упоминания. Она облизнула губы. А в эмоциональном смысле? По моему лицу вдруг заструились слезы. Я не могла ответить, даже если бы захотела. «Давайте я провожу вас домой». Я отступила на шаг и выставила руку перед собой ладонями вперед. Потом повернулась и неверной походкой побрела к дому. «Приходите ко мне, Элли!» — крикнула она вслед. «Или позвоните мне в любое время! Я серьезно, в любое время суток!» Я кивнула на ходу. Когда я вышла на подъездную дорожку, то заметила, как шевельнулись занавески в окне соседнего дома. Там промелькнула тень. Снова та женщина в окне. Она наблюдала за мной.